«Глава пятая. Прошлое. Запись первая». Прозвучал в наступившей тишине ровный синтезированный голос, и вдруг губы человека шевельнулись. «Здравствуй, сын», — негромко произнес он, — «я знаю, что ты сейчас спишь. Мне трудно думать о том расстоянии, которое разделило нас». Сегодня в границах Солнечной системы сенсоры зафиксировали появление иных. Ты знаешь, что после падения родной планеты Ксенобиан мы ждали их. И, тем не менее, даже в моей душе теплилась слабая надежда, что Землю минует повторное вторжение. Когда ты улетал, мы только приступали к строительству второго оборонительного рубежа, защищающего орбиты нашей Родины. «Сейчас я нахожусь на новом командном пункте, надежно укрытом и замаскированном в толще лунных пород. Отсюда мне предстоит в ближайшие дни руководить флотом, пока мы не владеем подробной информацией о силах вторжения. Датчики, расположенные за орбитой Плутона, фиксируют до 200 материальных объектов, имеющих геометрически правильную форму. Это сферы...» Каждая не меньше 100 километров в диаметре. Флот иных еще слишком далек для эффективного сканирования. Но предварительный анализ показывает, что внешняя оболочка кораблей имеет сложную структуру, составленную из миллионов отдельных сегментов, выполненных из композитного материала. Кремний, благородные металлы, небольшой процент легированных сплавов, кварц. «Вот, пожалуй, все сведения, что известны мне на данную минуту. Я уже отдал приказ о всеобщей мобилизации и приведении флота в боевую готовность. Навстречу объектам стартовали малые автоматические корабли. Буду отсылать тебе подробные записи событий. Возможно, мои личные впечатления и выводы пригодятся вам в будущем». «Сейчас», — подумал, — «пока сигнал достигнет корабля», «Здесь у нас уже все свершится». «Не прощаюсь, мама шлет тебе привет». Адмирал космического флота Земли протянул руку, видимо, желая отключить устройство записи, но вдруг передумал, добавив. «Не забывая о своем детстве, Андрей. На Земле сохранилось множество фобий, потому мы и решили, что к звездам должно лететь молодое, неотравленное ненавистью поколение людей» родившихся уже после конфликта. Если рассуждать беспристрастно, то у экипажа тандема одна родина, ведь многие ксенобиане также рождены на земле. Все, заканчиваю. Буду ждать информацию от разведчиков. Мы постоянно думаем о вас. В тишине тонко взвизгнул механический привод вытолкнувший из недр терминала прочитанный кристаллодиск. Следующим звуком, резанувшим по нервам, стало протяжное шипение ксенобианина. Андрей поднял взгляд, посмотрел на него, а затем вдруг горько подумал, что обманул надежды адмирала Лозина. Он не искал оправданий, как и у остальных репликантов. У него не было ни детства, ни юности. Память цепко держала тот миг, когда, открыв глаза, он словно проснулся, ясно представляя, где находится и что ему предстоит сделать в жизни. Их воспитали для войны с ксеноморфами, этого не скрывали, наоборот. Три последующих года, проведенных в непрекращающихся виртуальных занятиях, всячески подчеркивали данный факт. Реприкантов учили убивать, им прививали неприязнь к чуждым формам жизни не допуская в сознание молодых людей самой мысли о возможном сосуществовании с расой ксенобиан – победа или смерть. От прошлого остались лишь мифы, смутно намекающие на какие-то непонятные цели. А ныне живущие мечтали лишь об одном – установить тотальный контроль над известными территориями, уничтожить чужих, искоренить даже память об их существовании и… Дальше этой заветной цели мысленно не заглядывал ни один человек. По определению, после победы над Ксенобианами должна наступить новая эпоха. В этом не сомневался никто, не задумываясь до времени, какой она будет. Огромный, истерзанный катастрофами мир равнодушно взирал на попытки взаимного истребления двух раз. Он не был добрым или злым, не принимал чью-либо сторону а принадлежащие ему механизмы, не обращая внимания на стычки людей и чужих, постепенно восстанавливали разрушенное, пытаясь вернуть отсекам и палубам их изначальный вид. Никто не знал истинных виновников внешней атаки. В память о катастрофе на просторах смежного сектора остался лишь окаменевший черный лес, таивших множество более поздних свидетельств непрекращающихся столкновений людей и ксенобиан. Прожженные лазерами тропы вели через мрачные чащобы к центру управления, на подступах к которому теперь решалась судьба враждующих сторон. Никто даже и не думал о примирении. Ни людям, ни к синобианам не приходил в голову простой и логичный вопрос. Кто создал окружающий их мир и по чьей воле две расы оказались заперты в его границах? за которыми царила вселенская пустота и мрак. Был ли изначальный смысл в сосуществовании? И если да, то какой? В голове царил хаос мыслей. Душу терзали противоречивые эмоции. Информационный удар оказался настолько силен, что сознание как будто расслаивалось, потеряв ощущение непрерывности темпорального потока. Андрей взглянул на Ван Хелина. И прочитал в глазах командира ужас. Что было благом? Святое неведение или труднодоступное для понимания правда? Никто, за исключением ксенобианина, не проронил ни звука. И без слов было ясно. Прошлого уже не вернешь. Оно исчезло, сгинуло. Но настанет ли будущее? Изменится ли мир или деградировавший экипаж тандема не сможет отринуть память о многолетнем противостоянии, завершив последний акт трагедии? Как предполагала логика сиюминутных проблем, ни Андрей, ни Доминик еще не верили, что им уготована иная судьба, а жизнь не оборвется спустя несколько минут после того, как поднимутся аварийные переборки, открывая выход из зала управления резервными системами тандема. Обменявшись взглядом с командиром, Андрей подошел к открытому гнезду и вставил в считывающее устройство второй кристаллодиск. «Запись вторая», – прокомментировал машинный голос. В объеме голографического экрана вновь возник образ Ивана Лозина. Адмирал сидел за тем же столом, сцепив замок побелевшие пальцы рук. Его голос зазвучал глухо, напряженно. Сферы приближаются. Они уже вошли в зону прямого визуального контакта с датчиками дальнего обнаружения. Уточненные данные. Диаметр каждого корабля 75 километров. Структура внешней обшивки сегментированная. Собранная из миллиардов микрочастиц. Сопряженных друг с другом так плотно что места соединения могут обнаружить лишь сканеры. Проникнуть глубже слоя внешней обшивки и излучению наших приборов пока не удалось. В ставке царит напряжение. Есть два мнения относительно наших действий. Одни предлагают выждать, пока флот иных не войдет в зону внешнего периметра оборонительных сооружений. То есть врага следует подпустить к поясу астероидов и только тогда начинать активные действия. Другая группа предлагает атаковать немедленно. Обе стратегии содержат свои «за» и «против». Начав противодействие сейчас, мы получаем выигрыш по времени и заставляем противника ответить, демонстрируя потенциальные возможности своих вооружений, говоря проще «разведка боем». На мой взгляд, это сомнительная авантюра, учитывая явное неравенство сил. Я склоняюсь к первому варианту позволить сферам беспрепятственно продвигаться вглубь Солнечной системы, вплоть до периметра стационарных оборонительных рубежей, где в нашем распоряжении будет грамотно спланированная оборона. В плоскости эклиптики труднопроходимый для таких огромных кораблей пояс астероидов с множеством укрепленных огневых точек, станциями слежения и локационно сканирующими комплексами. Если флот иных попытается подняться выше плоскости эклиптики или поднырнуть под нее, чтобы миновать опасную зону, его встретят пространственные минные поля, миллионы термоядерных зарядов, несущих двойную разрушительную мощь. Во-первых, сам выброс плазмы, и во-вторых, сопутствующий взрыву электромагнитный удар, который, как мы могли однажды убедиться воздействует на кибернетические системы иных самым пагубным образом. Основной аргумент против – мы не знаем потенциальных возможностей этой загадочной обшивки. Разрушится ли она под воздействием энергии ионизированного газа? В материалах, переданных в наше распоряжение ксенобианами, нет информации о подобных конструкциях. Корабли иных, атаковавшие их колонии, выглядели совсем иначе. Они состояли из модулей гораздо большей величины. Ксенобиане успешно боролись с ними, применяя лазеры и генераторы магнитного поля. Ты знаешь, что современные формы иных – это машины, когда-то они являлись живыми существами. Но многовековая киборгизация собственных тел привела не только к утрате гуманоидного облика. Я убежден, что изменился сам образ их мышления. И этим нельзя пренебрегать. Я считаю, что понять мотивы их действий гораздо важнее, чем разрушить энное количество кораблей. Кто вторгся в границы Солнечной системы, эволюционировавшие кибернетические механизмы, утратившие своих хозяев, или необратимо изменившиеся наследники биологического вида разумных существ? Мой мысленный разговор с тобой, хороший стимулятор, Я размышляю над сложившейся ситуацией и постепенно прихожу к выводу. Оба плана хороши, и их следует использовать вместе. Наверное, мы поступим так. Попытаемся войти в контакт с иными. Глупо хранить молчание, зная, что они осведомлены о нашей цивилизации. И если попытки общения закончатся провалом, мы атакуем их в границах орбиты Плутона силами базирующихся там малых автоматических кораблей. После короткой атаки мы будем наблюдать за ее последствиями, анализируя полученные данные. Мама все время беспокоится за тебя. Она никак не хочет понять, что ты уже не десятилетний мальчик, с которым она прощалась на борту тандемного корабля. Ты повзрослел и телом, и разумом. Вчера мы разбудили добровольцев, которые дублировали экипаж тандема. Они проспали пять лет под воздействием кинобианских препаратов и все благополучно вышли из состояния искусственного сна. Говорю Насте, что опасаться за твое здоровье нет причин, но в ее глазах тревога, и понятно, что дело не в процессах анабиоза. Близится час вашего пробуждения. Я тоже беспокоюсь за тебя, за вас всех, потому и пишу эти строки, дублируя информацию, регулярно отсылаемую автоматическими станциями вслед тандему. «Используй служебное положение в личных целях. До связи, сын. Запись третья. Кристалла привод принял очередной диск, но на этот раз сфера виртуального монитора некоторое время оставалась пустой. Изображение отсутствовало. Был слышен только голос адмирала Лозина. Андрей, сегодня у меня нет времени диктовать очередное послание тебе. «События начинают разворачиваться стремительно. Мне неведомо, что произойдет с нами в ближайшее время. Поэтому я поступлю проще. Мой ИПАМ будет фиксировать все, что я вижу и думаю, а затем отправит информацию вслед тандему». Голос адмирала Смолк. В объеме голографического монитора внезапно появилось изображение, снабженное поясняющей надписью. Съемка с видеолокационной системы автоматического корабля-разведчика. Дата начала записи. 12 сентября 2069 года, 23 часа 5 минут. Огромная сфера, покрытая темной броней, выглядела как серое, размытое пятнышко, застывшее на фоне звезд. Включение системы локации. Оптическое умножение. Пятнышко рванулось навстречу стремительно превращаясь в огромную гладкую сферу, на внешней обшивке которой не было заметно ни единой надстройки. 75-километровый шар двигался по инерции. Войдя в поле тяготения Плутона, он немного изменил курс в полном соответствии с законами небесной механики. Если бы не идеальная геометрическая форма и химический состав наружного слоя, то пришельца можно было бы принять за крупный астероид. Ни двигатели, ни антенн, ни надстроек. Не за что зацепиться взгляду. Сенсорные системы бессильно скользят по обшивке чужака сканирующим излучением. Все тщетно. Сфера не ответила на многократные попытки связи, не маследуя прежним курсам. Командный пункт флота. Адмирал, пришелец не реагирует на сигналы. Лозин, напряженно следивший за данными телеметрии, кивнул. «Я вижу. Твое мнение, Денис Сергеевич». Обратился он к начальнику штаба флота. «Нужно придерживаться плана. Мы не должны атаковать первыми». Джейкоб. Лозин повернулся к начальнику внешней разведки. «Желательно заставить противника раскрыться», категорично ответил тот. «Спровоцировать сферу на противодействие». «Только так мы сможем получить информацию о ее потенциальных возможностях и внутренней структуре». «Мы не должны атаковать первыми!» – упрямо повторил Горшаков. «Вы забыли, что под ударом иных уже пала планета Ксенобиан. Мы будем ждать, пока то же самое произойдет с Землей? Или кто-то попытается меня убедить, что 150 неопознанных объектов просто пролетают мимо?» Раздраженно осведомился Джейкоб. Адмирал Лозин переключил канал внутренней связи. «Пост дистанционного контроля. Задержите корабли, оснащенные боевыми зарядами. Автоматическим разведчикам начать сближение с пришельцем по оси встречного курса. Разворот на дистанции в 500 километров. При отсутствии противодействия пусть начинают круговой облет объекта, продолжая его сопровождение». «Боевым единицам начать атаку по разработанной схеме, только в случае гибели АРК». «АРК. Автоматический разведывательный корабль». «Принято». Лозин откинулся в кресле, продолжая внимательно следить за укрупняющимся изображением пришельца. «Сказать, что сейчас наступил момент наивысшего напряжения, означало бы солгать». Флот иных появился в границах Солнечной системы с четырехлетним опозданием относительно существовавших прогнозов. И все эти годы Лозин, просыпаясь по ночам, подолгу лежал, слушая дыхание Насти и ждал. Ждал, что сейчас прозвучит сигнал экстренного вызова. Два расположенных перед ним соседствующих экрана демонстрировали изображения, снятые с различных точек. На первый поступал видеосигнал со сканирующих систем головного АРК, второй показывал общую панораму космоса, где, затмевая сияние звезд, двигались остальные сфероиды. Армада. По своей совокупности на каждую боевую единицу земного флота приходилось по пять объектов пришельцев. В глубине души лозин не мог не согласиться с доводом Джейкоба Фитроу. Наивно предполагать – что таинственные сферы появились в границах Солнечной системы случайно. Тот факт, что по своему облику они резко отличались от кораблей иных, уничтоживших колонии ксенобиан, с точки зрения адмирала, объяснялся достаточно просто. В ходе столкновений с ксеноморфами иные не только одерживали победы, но и терпели ощутимые поражения, из которых они извлекали определенные уроки. Лойзин был убежден, при подготовке нового вторжения они учли существенную разницу между двумя цивилизациями. Если ксенобиане развивались по пути совершенствования биологических технологий, то люди шли путем научно-технического прогресса и, соответственно, являлись более опасным противником. Непонятная оставалась цель иных. На фоне бесконечности Вселенной где достаточно места для сосуществования десятков, сотен цивилизаций, они избрали узкую тропу войны, проявляя упорство в преследовании биологических видов, приступивших к активному освоению космического пространства. «У них обязательно должен существовать мотив», думал Лозин, продолжая следить за укрупняющимся изображением сферы. «Если мы разгадаем его...» то получим точку опоры». Мысль отсекло, будто по ней полоснули ножом. «Есть противодействие», – короткая фраза прозвучала в напряженной тишине ожидания, словно удар хлыста по обнаженной коже. Изображение на центральном мониторе внезапно помутилось, словно видеосигнал исказила сильная помеха, но секундой позже стало ясно – оператор ошибся, произошло не искажение волны. Это внешний слой обшивки сфероида пришел в движение, мгновенно смазав четкость геометрической формы пришельца. «Октаэдры!» «Сканеры фиксируют миллионы октаэдров!» «Внешний слой обшивки разделился на элементы!» Лозин не шелохнулся. «Любой приказ в данной ситуации безнадежно опаздывал!» «Данные телеметрии, отображающиеся на десятках мониторов...» детально освещали события, произошедшие несколько минут назад. Ретрансляторам лазерной связи требовалось определенное время для обмена данными между штабом флота и боевыми единицами, действующими в границах орбиты Плутона. Под внешним слоем обшивки пришельца, распавшейся на миллионы независимых модулей, обнажилась точно такая же структура. Сфероид всего лишь уменьшился в диаметре, и тот час след за первым пришел в движение второй слой, за ним третий, создавая поразительный визуальный эффект. Сфера извергалась по всей площади, выбрасывая в космос крохотные автономные модули. Автоматические разведывательные корабли попытались совершить маневр, чтобы избежать столкновения с растущим дымчатым облаком, но их судьба была предрешена. Сотни октаэдров вырвавшись из окружившего корабль пришельцев облака, устремились навстречу земным кораблям. Они не испускали каких-либо импульсов атакующего излучения, поражая АРК собственной кинетической энергией. За несколько мгновений небольшие модули сумели развить скорость, исчисляющуюся сотнями километров в секунду, стремительно сближаясь с разведчиками самоубийственным курсом лобовой атаки. АРК успели поставить защиту. Электромагнитное поле высокой напряженности окружило земные корабли, но ни один из сотен атакующих октаэдров не сбился с намеченного курса. Иные действительно извлекли урок из поражения в схватках с ксенобианами, и теперь их системы управления не страдали от мощнейших электромагнитных импульсов. Центральный монитор внезапно подернулся рябию помех. Затем на нем вновь возникло изображение. Судя по ракурсу, съемку вела одна из уцелевших видеокамер головного АРК. Вращаясь, она удалялась в сторону вместе с обломком обшивки уничтоженного разведчика. Взгляд адмирала переместился к резервным мониторам. На фоне стремительно худеющей сферы медленно разлетались в разные стороны уродливые фрагменты автоматических разведывательных кораблей. 10 секунд до запуска. Ракетные шахты открыты». В бой вступили корабли прикрытия. Общая картина происходящего выходила за рамки мгновенного осмысления. Сфера иных исчезла. Вместо нее в пространстве расползалось асимметричное, клубящееся облако частиц. Создавалось впечатление, что базовый корабль полностью состоит из микроскопических, В сравнении с его исходными размерами модулей, которые, рассеявшись в космосе, внезапно начали перестраиваться, формируя на месте клубящегося облака отдельные скопления. Они соединяются между собой, сопрягаясь гранями. В этот момент два малых ракетных крейсера произвели синхронный залп. «Они обладают сенсорами!» Голос наблюдателя, считывающего данные анализа, поступающий на отдельный терминал, заметно дрожал. Несомненно, скопления октаэдров зафиксировали ракетный залп, и в пространстве возникла уже знакомая картина. Бесноватые модули хаотично вихрились, и, образовав атакующие группы, ринулись навстречу выпущенным ракетам. «Они не успевают!» Таймер упреждения ГСН самопрограммируется по показаниям лазерных дальномеров. Активация заряда произойдет раньше, чем столкновение. По уточненным данным, наши малые крейсера неизбежно попадут в зону воздействия плазменных частиц. Десять термоядерных взрывов расцвели в пространстве, словно новоявленные солнца, ослепив датчики наблюдения, загодя расположенные на всем протяжении предполагаемого курса армады иных. Контрольные мониторы некоторое время передавали лишь помехи, да ослепительное, нестерпимое для человеческого глаза сияние. А когда на экранах вновь начало проступать изображение космического пространства, от миллионов октаэдров, на которые разделился сферический корабль пришельцев, осталось менее сотни объектов, рассеянных в объеме пространства с радиусом в одну световую секунду. Казалось, все кончено. Корабль иных уничтожен, а отдельные модули, опаленные потоками ионизированного газа, превратились в статичные обломки. Эту иллюзию разрушил очередной доклад наблюдателя. Уцелевшие Октайдры пришли в движение, они собираются в группу. От напряжения у адмирала Лозина начало пощипывать глаза, будто под веки попал песок. Следите за ними! Нужно в точности узнать, что они предпримут. Три сотни модулей, уцелевших после термоядерных взрывов, собрались в плотную группу и устремились к темной поверхности Плутона. Пока еще рано было судить, какая сила приводит их в движение. Это станет ясно позже, когда будут скрупулезно обработаны все данные снятые датчиками слежения. Часть из них сгорела вместе с малыми крейсерами, но оставшиеся сенсоры, в изобилии рассеянные как по поверхности Плутона, так и в околопланетном пространстве, продолжали передавать кибернетическим системам подлунного бункера бесценную информацию. Теперь, когда единение октаэдров было разрушено, модули оказались доступными для глубинного сканирования их внутренней структуры. Разведка боем удалась, несмотря на потерю АРК и двух ракетных крейсеров, люди уверовали в победу. На их глазах была практически полностью уничтожена одна из 150 сфер вражеского флота. И это вселяло реальную надежду, что пришельцев удастся остановить на первом рубеже обороны, в границах пояса астероидов, где в данный момент были сосредоточены основные силы землян. «Докладывайте каждые 15 минут», – Лозин стал. офицером штаба собраться на оперативное совещание к 16.00». Никто не поздравлял друг друга с первой победой. Впечатление от титанической схватки оставалось неопределенным. Все без исключения понимали, что главный итог столкновения будет озвучен после обработки всех данных телеметрии, полученных от сотен датчиков, расположенных в непосредственной близости от места основного события. Лозин едва успел спуститься на уровень, где располагался его личный кабинет, как заработал мобильный коммуникатор. «Адмирал, мы получаем новые данные непосредственно с поверхности Плутона. Вам необходимо взглянуть на это. Соединитесь с терминалом моего кабинета. Я буду там через минуту». Войдя в свой кабинет, Лойзин сразу же направился к компьютерному терминалу. Тускло светилась фантомная сфера воспроизводящего голографического устройства. Поверхность Плутона выглядела серо-коричневатой. Этот мир, диаметр которого составлял всего 1280 километров, долгое время оставался загадкой для астрономов. Слишком далекий для эффективного исследования при помощи традиционных средств наблюдения, он хранил свои тайны, представляясь то глыбой замерзшего льда, то крупным астероидом. Однако, несмотря на малые размеры, планета имела свой спутник – небольшую Луну, чей радиус составлял всего 650 километров. Именно на ней сейчас были сосредоточены основные системы наблюдения – С момента разрушения сферы прошло не более 10 минут, и сейчас далекий холодный мир выглядел совершенно несвойственным для него образом. Энергия десяти термоядерных взрывов раскалила поверхность планетоида, заставив светиться его отдельные участки. Во многих местах, подтверждая наидревнейшие теории о химическом составе планеты, в чернь космического пространства извергались гейзеры газа, выбрасывающие в космос небольшие обломки каменных пород. На фоне призрачного сияния, среди столбов газа и облаков пыли, поднятых тектоническими возмущениями планетной коры, двигались чужеродные объекты. Октаэдры скользили параллельно поверхности Плутона, образуя рассеянное шарообразное скопление, из которого то и дело появлялись направленные вниз выросты, Словно дымчатый шар на миг вытягивал щупальца. Они сканируют структуру залегающих внизу пород. Мгновенно догадался Иван, занимая кресло под голографического монитора. По химическому составу Плутон, расположенный на задворках Солнечной системы, за орбитами газовых планет-гигантов, как ни странно, относился к небесным телам земной группы. Напряженное созерцание Лозина нарушил голос, прозвучавший из коммуникационного устройства громкой связи. «Адмирал, они разделились!» «Я не вижу!» «Это произошло в космосе, на большом удалении от планеты. Группа октаэдров отпочковалась от основной массы. Мы вели параллельное наблюдение. Сейчас дадим визуальное изображение». Голографический монитор разделился на две объемные доли. Малая группа октаэдров двигалась еще ниже, скользя всего в сотни метрах над поверхностью Плутона. Образовав плоскость, они в точности повторяли все особенности рельефа, словно над планетой скользила моментально изменяющаяся проекция. «Это данные реального времени», — осведомился Лозин. «Минус 10 минут, адмирал, система ретрансляции сильно повреждена. Что они ищут?» В этой части Плутона много радиоактивных пятен. Несмотря на повышенный радиационный фон, образовавшийся после взрывов, октаэдры различают зоны залегания тяжелых элементов. Они ищут источники активного вещества. Именно так. В этот момент малая группа октаэдров внезапно остановилась. Под ними располагался небольшой кратер, обычный для лишенных атмосферы планет Шрам образовавшийся в результате столкновения с метеоритом или небольшим астероидом. Они обнаружили наивысшее значение естественного радиационного фона. По нашим данным, на глубине 150 метров присутствуют залежи урановых руд. Лозин не успел задать встречный вопрос. Октаэдры, неподвижно висевшие над кратером, внезапно образовали подобие воронки, которая тут же пришла во вращательное движение, одновременно опускаясь к поверхности. Мы не смогли отреагировать и помешать им из-за естественного запаздывания сигнала. Этого и не следовало делать. Наша задача – сбор информации. Пока он говорил с оператором дальней связи, острие конического вихря коснулось дна кратера, подняв небольшое облачко реголитной пыли. Они производят бурение. «Несомненно». Облако пыли начало разрастаться, скрывая от глаз происходящее, и сенсорные системы автоматически переключились на проникающие формы излучения, используя их для компенсации помех. Теперь Лозин видел, как мерцающая темно-зеленая воронка, продолжая вращаться, углубляется в поверхность планеты. Спустя 14 минут скопление октаэдров пробурило скважину глубиной в 200 метров, Ствол шахты постоянно засыпало грунтом. Картинка, снятая сканирующими системами, постепенно тускнела, становилась нечеткой, размазанной, пока не исчезла вовсе. Мы используем датчики сейсмолокаций, чтобы отследить их дальнейшие действия. «Одобряю, действуйте!» Лозин перевел взгляд на ту часть голографического монитора, где над поверхностью Плутона по-прежнему двигалось рассеянное сферическое скопление инопланетных модулей. Прошло несколько минут, прежде чем дымчатый шар, состоящий из нескольких сот элементов, повторил действия предыдущей группы. Остановившись над избранным участком поверхности, октаэдры разделились, образовав пять воронок, которые разошлись в стороны, начав бурение в различных точках поверхности. «Определите точный химический анализ пород, залегающих на данном участке планетарной коры», распорядился Лозин, понимая, что теперь остается лишь ждать дальнейших действий, наблюдая за участками, в которые углубились скопления октаэдров. Отключив голографический монитор, он повернулся к терминалу компьютерной системы. «Запрос на обработку данных телеметрии» отдал он голосовую команду. Разведка боем. В прошлом, которое отлично помнил лейтенант Лозин, данный термин обозначал действие небольшого подразделения, намеренно атакующего превосходящие силы противника с целью выявления его численности, огневой мощи и конкретного расположения опорных пунктов для последующего упреждающего удара по очагам обороны, либо скоплением техники и живой силы противника. Теперь это понятие, не утратив своего семантического смысла, несло иную нагрузку. Никто не мог с уверенностью прогнозировать, отреагирует ли инопланетный корабль на появление небольших разведывательных аппаратов. В своей первой фазе оценка действий АРК проходила на зыбкой грани между попыткой установить контакт и провокацией. Имел ли для иных какое-то значение тот факт, что они первыми нанесли удар? уничтожив приближающиеся к ним автоматические корабли? Скорее всего, нет, подумал Лозин. Это важно для нас. А если уж быть точным и откровенным для миллионов людей, которым предстоит вступить в схватку с иными, жертвуя своими жизнями ради существования цивилизации? Мысли адмирала были отнюдь не высокопарны В них заключался практический смысл. Понимание психологии большинства людей, основанное на личном жизненном опыте. «Вы не муравейник», – вспомнились ему слова друга. «Это действительно так. Среди нас найдутся как сторонники, так и противники войны. Более того, обязательно отыщется категория граждан, которые не примкнут ни к тем, ни к другим» по-своему трактуя факт появления в границах Солнечной системы инопланетной армады. Иные, сами того не подозревая, вложили в руки адмирала неоспоримый аргумент. Козырь в борьбе за единство цивилизаций. Затребованные данные уже начали поступать на экраны компьютерного терминала. Но Иван сидел, не глядя на них. Ему вдруг вспомнился тот миг, когда он впервые услышал о существовании Третьей Силы, цинично, расчетливо столкнувшей цивилизации людей и ксенобиан. Прошлое рвалось из глубин подсознания, и Лозин не препятствовал порыву рассудка. Именно на его плечи ложился груз ответственности за принятие необратимых решений, и он по-прежнему полагал, что действие чуждого разума нужно понять. Его взгляд невольно упал на маленькое оперативное окошко таймера. Вторая половина 21-го столетия, век тяжких испытаний для человечества. Ошибались те, кто пытался оскорбить его, укоряя за то, что выиграв чудовищную схватку с флотом Ксенобиан, он не отдал последний роковой приказ, который стер бы остатки чужих с лица земли. Никто из сегодняшних оппонентов Лозина не понимал что не лейтенант с автоматом выиграл ту войну. Это сделали те, кто научил офицера военно-космических сил России мыслить, соизмеряя порывы души с горячим шепотом рассудка. Да, десятилетия назад он мог нажать кнопку, испепелив остатки чужих, и тогда сегодняшний день грянул бы для людей вторым нежданным апокалипсисом. Даже те, кто сражался с ней бок о бок, не до конца понимали логику, в последний момент толкнувшую Лозина на диалог с чуждой формой жизни. А он чувствовал, что в действии Аксенобиан отсутствует рациональное зерно, и это не давало ему покоя. Он хотел знать, что заставило ксеноморфов атаковать планету, которую в силу радикального отличия двух биосфер они никогда не смогли бы превратить в свою колонию. Это был невероятно трудный шаг. Далекое прошлое Под плоскими днищами боевых машин стремительно проносилась водная гладь. Иван сидел в кресле пилота, не принимая участия в управлении. Все необходимые операции производила кибернетическая система ведущей машины. Звено черных акул как по традиции называли все боевые модификации этой серии, являлась грозной силой. Накопленный в ходе столкновений с ксенобианами боевой опыт подсказывал, что высококлассные, отлично защищенные штурмовые вертолеты, оснащенные мощным вооружением, в состоянии обеспечить полную безопасность человека. Тем более, что лейтенант не пренебрег мерами личной защиты, Перед стартом он облачился в боевой скафандр, броня которого была покрыта отражающим слоем. Изначально такие виды экипировки предназначались для защиты десантника в зонах повышенной радиации или прямого жесткого излучения. Так что Иван мог не опасаться одиночных лазерных разрядов или игл бионических автоматов ксенобианских бойцов. Но все принятые меры являлись лишь разумной предосторожностью. Он летел на базу чужих не для того, чтобы убивать, а желая говорить с ними. Вдали показалась линия побережья. Мадагаскар. Лозин никогда не бывал на этом острове. Не представлял его былой природы, городов, населения. Но сердце все равно непроизвольно сжалось. Когда головная машина пошла на снижение поднимая с поверхности земли облака серого праха. Чужие истребили тут все, оставив лишь голые, запорошенные серым пеплом пространства, на которых застыли причудливые сплетения их омертвевшей растительности. Вертолет завис в метре над изуродованной землей. «Я пошел», — произнес коммуникатор Иван. «Слышим тебя хорошо», — отозвался по каналу связи Логинов. — Удачи, командир. Я поднял три звена мигов. Они уже на подлете к острову. Будут прикрывать тебя вместе с восьмисотами. Передай этим тварям, чтобы не дергались, если хотят жить. Их время прошло. — Держи себя в руках, лейтенант, — ответил ему Лозин, покидая кабину. Черные заросли начинались в полукилометре от линии прибоя. Ни одного чужого не было видно на открытом пространстве прибрежной полосы. И лейтенант, по щиколотке увязая в песке и прахе, пошел в направлении темной стены. Он шел и думал о том, как станет вести себя, ведь чужие по-прежнему остаются врагами, безжалостными тварями, превратившими в руины земные города. На их совести миллиарды загубленных жизней нашептывал внутренний голос. «Стрелять и говорить – суть не одно и то же». Это Иван понимал со всей отчетливостью. Тихий шелест лопастей штурмовых машин только усиливал ощущение двойственности. В голове нет-нет, да и мелькал образ старшины Булганина в купе с его словами. «Что говорить с ксенобианами? По сути, не о чем». Черная стена омертвевшей растительности на поверку оказалась не столь монолитной, как это виделось издалека. Взгляд различил несколько прорех, которые служили входами на территорию чужого пространства, и Иван, не колеблясь, направился к ближайшему из них. Пройдя межпричудливо изогнутых ветвей, действительно похожих на пластиковые творения скульптора-сюрреалиста, Он оказался на краю огромного поля, где сейчас сиротливо стояли два подковообразных корабля чужих. Это было все, что осталось от флота пришельцев. Сразу за окостеневшей изгородью застыло до полусотни синобианских бойцов. Но ни один из них даже не шелохнулся, когда из черных зарослей появилась человеческая фигура, которую неоступно сопровождали пять плавно скользящих в знойном воздухе боевых машин. Иван прошел еще метров десять и остановился. Со стороны чуждых кораблей к нему пришел разумный ксенобианин. Принимая рискованное решение, Иван полагался не только на логику и здравый смысл. Немаловажную роль сыграло его личное мировоззрение. Вернее, та часть, что касалась субъективных оценок лейтенантам царившего на земле до вторжения чужих миропорядка. На планете существовали серьезные очаги напряженности, шло молчаливое противостояние таких сил, которые способны были разорвать родную планету, в буквальном смысле расколов ее на куски в случае прямого военного конфликта. Что позволяло сверхдержавам, обладающим ужасающими по совокупной мощи ядерными потенциалами, сосуществовать друг с другом, не развязывая войны. Паритет, равенство сил, когда каждая из сторон прекрасно сознавала, что в результате конфликта победителей не будет. Глядя на приближающегося к Иван думал о том, что всего месяц назад чужой не стал бы говорить с ним по простой причине. Пришельцы владели планетой, они являлись хозяевами захваченных территорий, но теперь все круто изменилось, и посмотрев на два последних черных корабля, Лозин мог с уверенностью предсказать, что диалог состоится. Разум и душа лейтенанта балансировали сейчас на зыбкой грани, по одну сторону которой мутным прибоем глухо восставала боль, выталкивая из памяти ужасающие картины разрушенных городов превратившихся в мрачное кладбище для миллионов людей. А с другой стороны брезжила слабая полоска здравого смысла, едва ли подкрепленная чем-то еще, кроме разумной потребности в информации. И еще Иван понимал, прежде чем покинуть этот остров, он будет вынужден принять окончательное решение относительно дальнейшей судьбы остатков ксенобиан. «Тяжкое бремя для лейтенанта». Синобианин остановился в нескольких шагах от него. Наступила минута гнетущей тишины, которой два существа пытались как-то понять, оценить друг друга. Первым тишину нарушил щебечущий голос чужого. «Ты пришел покончить с нами, человек!» Перевел издаваемые им звуки автономный прибор, встроенный в коммуникационную систему боевого скафандра. «Нет», — ответил Иван, — «я пришел говорить». «Разве слова имеют смысл?» «Для меня да», — ответил лейтенант, глядя на ксенобианина, сквозь дымчатое забрало гермошлема. «В конце концов, чего я опасаюсь?» Внезапно подумалось ему. «Сколько раз я вдыхал их флюиды, и ничего, жив. Микромашины справились даже с токсином». Лозин поднял руку и откинул вверх забрало гермошлема, открывая свое лицо прогорклому ветру который иду со стороны безжизненных, покрытых прахом пространств. Как бы говоря этим жестом, я на своей земле». «Твой сородич ответил на два вопроса, а потом покончил с собой», – произнес Иван. «Меня не устраивает подобный диалог». Видимо, чужой не до конца понял смысл высказанной фразы. «Он умер?» – уточнил ксенобианин. «Да, по собственному желанию» но предварительно он успел назвать местоположение вашей звездной системы. Мне непонятна нелогичность его действий». Представитель чужой расы долго размышлял над длинным набором чирикающих звуков, а затем ответил «Это невозможно, никто из нас не умирает добровольно». Иван постарался мысленно подобрать более краткие формулировки и произнес «Ему ничто не угрожало». «Я находился рядом с ним». «Его убили». Не тратя времени на раздумие, категорично ответил ксенобианин. Иван машинально покачал головой. «Это исключено». Чужой повернулся, глядя в открытое лицо человека. «Не всякий враг видим и осязаем», – неожиданно заявил он. «Что он имеет в виду?» – подумал Иван и потребовал. «Поясни». Устройство автоматического перевода издало короткий сдавленный звук. Ксенобианин молчал. «Отвечай на мои вопросы!» Медленно, сдерживая внезапно вернувшуюся ярость, повторил лейтенант. «Из каких соображений вы атаковали Землю?» Он подождал завершения перевода и продолжил. «Наши исследования показали, что биосфера Земли неприемлема для вас. Это первый вопрос». Он вновь выдержал паузу. Второе. Откуда вы получили сведения о нашей цивилизации? И третье. Почему твой сородич заявил перед смертью, что вы уже проиграли некое противостояние еще до вторжения на землю? Перевод длился около пяти минут. Наконец чирикающие звуки стихли. «Чужой долго стоял». Потом внезапно сел на землю и принялся что-то чертить пальцем на тонком слое, покрывавшего ее праха. Закончив непонятный узор из точек и линий, он поднял голову и прощебетал. «Ты ничего не знаешь о космосе, человек, а мы ничего не знали о вашей расе. Ложь – это ваш термин, которого не ведали мы». Он внезапным движением стер нарисованную схему и, медленно поднявшись с земли, позвал. Пойдем. Дима, ты меня слышишь? Да, командир. Прикажи кибернетическим системам боевых машин блокировать остров. Я иду внутрь к Синобианской подковы. Зачем? Не понял Логинов. Так надо, Дима. Следи за обстановкой. Если через час я не выйду наружу, можешь начинать атаку. Внутри чужого корабля царил густой полумрак. Синобианин уверенно вошел в открывшийся тоннель, похожий на ребристую глотку исполинского животного. Лозин, так и не закрыв гермошлем, молча следовал за ним, пока они не оказались в небольшом полусферическом зале. Чужой подошел к стене, коснулся какой-то известной ему точки, и поверхность пола вдруг заволновалась, выпучиваясь в виде трех образований. Спустя некоторое время Лозин понял – что перед ним сформировалось подобие стола и двух кресел. Стараясь не выказать своих истинных чувств, лейтенант опустился в одно из них, ощущая, как что-то мягко просело под его весом. Неужели все вокруг живая ткань? Чужой сел напротив, снял дыхательный прибор, открывая лицо и положил свои четырехпалые руки на импровизированный стол. «Я отвечу на твои вопросы, человек!» Он коснулся поверхности стола. И сумеречное помещение залил неяркий рассеянный свет. «Так хорошо?» «Да». «Тогда смотри». Синобианин начал водить пальцем по поверхности стола, вычерчивая ту же схему, которую он пытался изобразить на слое летучего праха, оставшегося после уничтожения земной растительности. Закончив, он жестом привлек внимание Лозина. «Это Земля», – он указал на точку, к которой с двух сторон, постепенно сближаясь, вели два прямых отрезка, один длинный, а второй короткий. «Я понял тебя», – кивнув, ответил Иван, решив пока воздержаться от возникшего вопроса. «Почему к планете ведут две разновеликих линий Палец чужого переместился вдоль короткого отрезка, к ограничивающей его точке. «Это моя планета». Он задержал движение, задумавшись, а затем продолжил, следуя вдоль новой, только что начерченной линии, которая уводила в сторону противоположную земле. Доведя отрезок почти до края стола, он вдруг начал яростно тыкать пальцами в податливый материал, оставляя в нем множество углублений. «Здесь обитала цивилизация, похожая на вас», – произнес Ксенобианин, удовлетворившись количеством вмятин. «Они были...» Он запнулся, подбирая термин. «Старые, да, старые», — повторил он. «Они жили, летали к другим мирам, заселяли их с помощью машин. Потом эти существа умерли». Лозин, глядя на схему и слушая пояснения Ксенобианина, понимал, что тот излагает лишь общий смысл событий. и Его лаконичные односложные фразы нужно было додумывать. Старый, значит, древний, далеко опередивший в своем развитии расу Ксенобиан. Рассуждал про себя лейтенант, стараясь не упустить логическую нить пояснений. Умерли, значит, выродились. Мы летели сюда, палец чужого указал на скопление вмятин. Хотели жить, нам было тесно, мы понимали тут, тут, тут». Палец чужого опять заскользил от одного углубления к другому. Тут когда-то жили старые существа, от них остались следы. Брошенные колонии. Интуитивно понял Иван. Вероятно, цивилизация, о которой рассказывал Ксенобианин, когда-то колонизировала звездные системы, а потом по какой-то причине пережила упадок и коллапсировала, схлопнулась к исходной точке родной планеты. Оставив опустевшие колонии на произвол судьбы, подтверждая его догадку, чужой указал на отдельную, выдавленную особняком отметину и пояснил «Мы жили, развивались в новых мирах, пока наши разведчики не пришли сюда. Данный мир являлся родиной старой расы». Он умолк и снова начал чертить. Лейтенант смотрел, как из-под заостренного когтя Ксинобианина появляется схематичное изображение, похожее на человека фигуры со знакомой трубкой лазерного излучателя в руках. «Это то существо, которое ты назвал старым?» спросил Иван. «Нет». Палец ксенобианина внезапно перечеркнул фигуру, разделив ее на две половины. «Это иные», ответил он. «Не понимаю. Иные». Половина живая, половина нет. Вместе существо. Они возникли, когда старая раса соединилась с машинами. Киборги? Обожгла разум лейтенанта мгновенная мысль. Древняя раса, добившаяся вечного существования благодаря искусственным телам? Что было дальше? Спросил он, не желая строить догадки. Война, коротко ответил Ксенобианин. Они хотели сделать нас такими же половинчатыми, но это невозможно. Наш разум не принимает такого. Вы проиграли войну. Мы потеряли все. Это было долго, в ваших понятиях времени, века. Мы отступали, а они начали новый этап развития. Помолодели. Война разбудила их. Живого почти не стало. Он изобразил новую фигуру. Но теперь заштриховав косыми линиями большую часть схематичного контура, он скупо произнес «Машина!». Итог длительных стагнаций и войны как внезапного стимула обновления. Кибернетические компоненты получают приоритет, составляя уже не 50, а 90% исходного объема. Наверное, это уже не кибернетический организм. Мысленно рассудил Иван а машина, несущая лишь малую талику генетических структур первоначального существа. Что стало с вашей родной планетой? Она в блокаде, там умирают миллионы особей моей расы. Лозин поднял взгляд, встретился с глазами ксенобианина и спросил, при чем здесь мы? Чужой долго молчал, а затем ответил, мы перехватили космический корабль, маленький. «Опиши его». «Не понимаю. Что находилось внутри?» «Механизмы, топливо, металлическая пластина с записью информации. Вы обманули нас». На спине Лозина вдруг проступил холодный пот. Он понимал, о каких космических аппаратах говорит чужой. Вне сомнения, речь шла об одном из запущенных американцами «Вояджеров». Но в ответе ксенобианина содержалась неправдоподобная информация, когда он утверждал, что люди намеренно отправили в космос искаженные сведения о себе. Какой-то бред, нонсенс. Во-первых, у межпланетных аппаратов не могло оставаться топливо. Во-вторых, обе автоматические станции при их допотопных скоростях могли достичь системы Центавра разве что через столетие. Ложь? Или все же ошибки перевода, несовпадение семантических понятий? Нет, при чем здесь семантика, когда высказанная фраза несет конкретную, логически завершенную мысль? Какая информация содержалась на диске? Данные о биосфере планеты, схемы структуры белка и подробные сведения о пути технического развития твоей расы. По этим данным было ясно, что Земля идеально подходит под наш метаболизм. Для многих это стало последней надеждой. Мы знали, как бороться с цивилизацией, использующей машины. В сражениях с иными моя раса не только проигрывала, но и побеждала. Электроразрядные удары, магнитные поля. Да, человек, но вы сами виноваты в случившемся. Вы послали в космос ложные сведения о своей природе. Иван зло посмотрел на Ксена Бианина. «Вы убили миллиарды людей. Да, мы искали путь к спасению, но вы...» «Мы никого не обманывали!» – резко оборвал его Лозин. Картина произошедшего вдруг начала складываться в его голове, будто отдельные кусочки мозаики внезапно встали на свои места, обретая логику и смысл. В топливных емкостях «Вояджеров» не могло сохраниться ни грамма реактивной смеси. На золотом диске содержались правдивые сведения о биосфере Земли. Из этого можно было сделать лишь один вывод. «Вы осуществили бы вторжение, имея истинные данные о природе нашей биосферы?» – спросил он. Перед лицом смерти Ксенобианину не имело никакого смысла лгать. «Нет», – ответил он, указав на вторую, более протяженную линию. «Иные знают о вас. Их путь долог. Еще десять лет. Они собирались оккупировать Землю?» Ксенобианин откинулся в кресле. «Я не могу судить», – ответил он. «Мне непонятна истина. Мы знали лишь одно. Цивилизация Земли развивалась по пути, похожему на путь развития иных». Вы и ваши машины могли стать их союзниками. Это решило этическую сторону вопроса. Мы были автоматически отнесены в разряд врагов. Ошибка, ложь и ошибка. Это не наша ложь!» Подавшись вперед, выдохнул в лицо к синобианину лейтенант. «Они наблюдали за нами, иные». Мысль Ивана заработала с лихорадочной скоростью. В памяти мгновенно всплыли все казавшиеся мифическими упоминания о летающих тарелках и прочих паранормальных явлениях, которые здравый рассудок привычно воспринимал как фантазию, выдумку. Нет, это не являлось бредом свихнувшихся одиночек. За цивилизацией Земли действительно наблюдали, не трогая ее. Но взрывообразное развитие человечества на рубеже 20 и 21 веков – качественный прорыв в области высоких технологий, освоение реакции ядерного распада и термоядерного синтеза в купе со стремительным развитием космической техники и четко обозначенными перспективными программами полетов к ближайшим звездным системам поставили наблюдателей перед очевидным фактом. Они опоздали. Человечество, несмотря на внутренние конфликты, гигантскими шагами продвигалось вперед И вскоре планировала полет к звездам, туда, где ксенобиане вели затянувшуюся на века войну с кибернетическими последышами, переродившей саму себя цивилизацией. Те, кого сидящий напротив ксеноморф назвал иными, в какой-то миг осознали, высчитали, логически предсказали тот факт, что им будет крайне тяжело совладать с человечеством, как только цивилизация людей шагнет к звездам. Что стоило холодному расчетливому разуму пойти на подлог, который они рассматривали всего лишь как ход в затянувшейся шахматной партии? Наши цивилизации столкнули лбами, внезапно произнес Иван, уже не вслушиваясь чирикающие трели автоматического переводчика. Найденный вами космический аппарат был захвачен иными еще на границах Солнечной системы, когда в его баках оставалось топливо. Они подменили информацию о земле и человечестве, подкинув вам в качестве приманки фальшивку. Планета с подходящей биосферой, к тому же населенная потенциальными врагами, пестующими свои машины. Вы поверили этому, верно? Понадеялись одним ударом обеспечить себе 10 лет на доскональное изучение наших технологий, чтобы встретить своих давних врагов, имея адекватные средства борьбы с ними? Да. Лаконично признал ксенобианин, внимательно выслушав чирикающие трели, издаваемые синтезатором звука. «А каков итог?» – спросил Иван. «Мы фактически уничтожили друг друга». «У нас не было выбора». Глаза Лозина потемнели. «Выбор есть всегда. Запомни это, ксенобианин. Даже сейчас!» – глухо добавил лейтенант остывая от внезапной вспышки гнева, вызванной горечью понимания. Чужой долго смотрел на вычерченную схему, а потом произнес. «Среди вас есть иной. Мой сородич не мог умереть по собственной воле». Иван напряженно кивнул. «Я уже догадался». Он медленно встал. «Сейчас я улечу. Ты прикажешь снять блокирующий периметр с тех площадей, где насильно удерживаются выжившие люди». «Между нами уже пролегла одна ложь, и я не хочу, чтобы история повторилась. Я найду и новое и проверю твои слова. Если они верны, то мы встретимся вновь. Если нет, ваши базы будут стерты с лица земли». Лозин не стал дожидаться ответа. Резко развернувшись, он пошел по ребристому проходу в обратном направлении, ориентируясь на далекое пятнышко дневного света, обозначавшее выход из корабля чужих. В душе лейтенанта царил мрак. Адмирал Лозин вздрогнул. Воспоминания о многолетней давности не тускнели, наоборот. Их наполняла новая острота восприятия. События виделись в другом свете. Он смотрел на экран, а перед глазами словно морок плавало схематичное изображение гуманоидной фигуры. «Половина живая, половина нет». На мониторе медленно вращалась построенная компьютером модель октайдра Иван долго смотрел на два изображения, мысленное и реальное, не сопоставляя их. Сопоставлять, по сути, было нечего. Но пытаясь понять, чем или кем является крошечный октайдер частица иного разума, примитивной исполнительной машиной или тем и другим, в зависимости от обстоятельств. Куда подевались гуманоидные формы иных? Продолжили начатую в период войны с ксенобианами эволюцию? Пожертвовали изначальным обликом природного прототипа в угоду дальнейшей рационализации? Он медлил, заново осмысливая прошлое, прежде чем взглянуть в глаза настоящему. Логика подсказывала, все 150 сфер, вторгшихся в границы Солнечной системы, Построены по единому принципу. Он взял мобильный коммуникатор и коснулся сенсора. Отдел исследований на связи. В данных телеметрии есть информация о внутренней архитектуре сферы. Да, адмирал, октаэдры отделялись от несущего образования послойно. Это зафиксировано различными сканирующими устройствами. Что расположено в центре сфероида? Октаэдры. Корабль полностью состоит из однотипных модулей, от слоя внешней обшивки до ядра. Да, вы сформулировали абсолютно точно. Адмирал на секунду задумался, неосознанно массируя подбородок. Между ними должны быть различия, убежденно произнес он. И эти отличия нужно найти. Я понимаю, в свете последних данных сферои трудно назвать космическим кораблем. Но все же есть обязательное устройство. «Без которых флот противника не смог бы появиться тут?» «Вы подразумеваете двигательные установки?» «Да, и не только их. Двигатели, сенсоры, средства защиты и нападения. А главное – управляющий центр. Все это, несомненно, присутствует в структуре сфероида. Нужно искать. Мы занимаемся этим». «Хорошо». Адмирал понимал, что исследовательский отдел укомплектован лучшими специалистами привлеченными из разных областей знаний. Но прежде чем отключить устройство мобильной связи, он отдал еще одно распоряжение. «Сформируйте отдельную группу, которая займется параллельным изучением структуры сфероида». Они должны ответить на один вопрос. Может ли послойное расположение миллионов отдельных модулей в совокупности образовывать структуру, попадающую под определение нейросеть? Нейросеть? «Вы считаете, что структуры сфер могут копировать биологические нервные ткани?» «Я ничего не считаю». Лозин вдруг досадливо поморщился. «Я формирую задачу и отдаю приказ. Работайте». Он коснулся сенсора, отключив коммуникатор. Нервы. Моральное напряжение давало о себе знать. Палец коснулся следующего текста глифа. «Генерала Булганина и полковника Долматова ко мне». Тихо пропищал сканер устройства ограничения доступа, и двери кабинета автоматически открылись, пропуская вызванных офицеров. Старшина Булганин и взводный снайпер Паша Далматов. «Садитесь, мужики!» — Лозин кивком указал на два расположенных рядом кресла. «Одна голова хорошо, а три лучше!» Булганин усмехнулся. Он командовал первым рубежом обороны. Под началом Степана Муратовича в данный момент находились тысячи автономных космических баз, дислоцированных в поясе астероидов. Полковник Долматов отвечал за оборону лунного сектора. Запись видели? Видели, кивнул Булганин. Он мало изменился с той поры, когда лейтенант Лозин отыскал свой взвод, державший вынужденную оборону в бункерах бывшей ракетной точки. Годы, казалось, текут мимо могучего старшины. Даже генеральская форма не меняла его. «Тех ли позвал, командир?» Неожиданно спросил он. «Ты же знаешь, я не аналитик». «Знаю», — коротко ответил Лозин. «Потому и позвал». Он взял световое стило и быстро набросал на электронном планшете тот рисунок, который когда-то прочертил для него ксенобианин. «Смотрите, такими запомнили иных Ксенобиане. Они сталкивались с ними лицом к лицу. В конце войны, когда планета чужих уже была в плотном кольце блокады, иные, при высокой кибергизации тел, все еще сохраняли гуманоидные черты. Они руководили исполнительными машинами различной конструкции и предназначения. Главное, на что прошу обратить внимание, в ксенобианском конфликте руководящая роль принадлежала им. Иван указал на изображение. Эти существа сохранили биологический мозг, существенно расширив его возможности за счет кибернетических модулей. «К чему ты клонишь, командир?» «Сейчас поймешь. Я ищу ответ на ряд вопросов. Во-первых, почему техника иных столь радикально изменилась? Во-вторых, с чем связана четырехлетняя задержка вторжения?» Ведь Дрог однозначно утверждал, что противник имеет в своем распоряжении как минимум два флота. Один атаковал колонии Ксенобиан и в конечном итоге блокировал их планету. Второй целенаправленно выдвигался к Солнечной системе, рассчитывая, что мы и чужие истребим друг друга в схватке за Землю. «Они просчитались», — ответил Булганин. «Поняли, что наша цивилизация не погибла». «И остановились!» «Смысл подарить нам еще четыре года на ликвидацию последствий массированной атаки чужих и подготовку к новому вторжению?» «Ты бы как поступил, Степан?» «Я бы не остановил флот», — признал Булганин. «Четыре года назад мы едва оправились от последствий ксенобианской атаки». «Вот именно. Здесь нарушается логика рационализма, присущая машинам». «Машины здесь ни при чем», – произнес молчавший до сих пор Далматов. «Ты сам сказал, их действиями руководили существа, сохранившие биологический мозг. Следовательно, мотивы иных нельзя оценивать с точки зрения машинной логики». «Хорошо, допустим», – Лозин говорил медленно, высказывая вслух свои сомнения. «Мы не знаем, что заставило остановиться флот иных, но примем это за факт». Они изменили курс. «Мне кажется, здесь есть только одно объяснение», взглянув на адмирала, произнес Далматов. Иные получили два сообщения. Первое касалось провала их хитроумной операции на Земле, а второе... он запнулся. Тут можно предполагать множество вариантов, но самым реальным, на мой взгляд, является поражение в системе Ксенобиан. Один флот пошел на помощь второму, не справившемуся с задачей и оказавшемуся под угрозой уничтожения. Мир синобиан пал, мы знаем это наверняка. И естественно, если мощь иных была усилена вторым флотом, отсюда и задержка. Хорошо, примем это за рабочую версию. Хотя меня терзает сомнение. Синобиане были обескровлены длительной войной. Они на протяжении десятилетий терпели поражение за поражением, отступая из своих колоний. Могли ли они при таких условиях нанести внезапное сокрушительное поражение хорошо оснащенной механизированной группировки, блокировавшей планету? «Факт остается фактом, командир. Ксеноп пал, а флот иных появился с четырехлетним опозданием, претерпев при этом радикальные технические изменения. Давайте просмотрим расшифровку данных телеметрии, а затем продолжим», — предложил Лозин. Я хочу понять, кто атакует Землю. Усовершенствованные исполнительные машины, посланные на зачистку Солнечной системы? Или это видоизменившиеся разумные формы иных? Вот, на мой взгляд, главный вопрос, требующий точного ответа. Тебе бы расслабиться, адмирал, между делом заметил Булганин. Ты о чем? Лозин поднял на него вопросительный взгляд. «Слетай на денек на землю, возьми с собой Настю. Я могу составить компанию. Уедем в лес, возьмем с собой водки, посидим у костра». Иван взглянул на Булганина и покачал головой. «Ты серьезно, Степан?» «Куда серьезней. Давно смотрел на себя в зеркало». «Ты лучшего момента найти не мог?» «Момент, что надо. Подумай, сколько мы ждали их появления. Без смены, без выходных. «Теперь все, свершилось. Самое время отдохнуть. Им от орбит Плутона еще лететь и лететь, пока мои ребята смогут встретить их на внешнем рубеже обороны». «Лучше замолчи, Степан». «Ладно», — Булганин пожал плечами, — «молчу». «Я подумаю над твоим предложением». Иван усмехнулся краешком губ. «Шутит Булганин или говорит серьезно? Разобрать трудно» но доля правды в его словах есть. Все, внимание на информы, работаем. Запись просмотрели в напряженной тишине, лишь изредка прерываемая короткими репликами-замечаниями. Мысли вслух, ибо каждый воспринимал происходящее со своей точки зрения. Первым впечатление от просмотра высказал Далматов. — Что-то тут нечисто, командир. Лозин кивнул. — Говори, Паша, что бросилось в глаза, что смутило. Слишком просто. Я говорю о реакции сфероида на контакт. Делать выводы из данных технической расшифровки не возьмусь, не тот уровень подготовки. О структуре модуля и их взаимодействии тебе расскажут спецы. У меня возникла только одна мысль или ассоциация. У сферы, без сомнения, есть и командный центр, и органы управления. Но главное, она имеет опыт борьбы с малыми кораблями. Реакция сфероида показалась нерефлекторной. У «Ксенобиан» не было ядерных и водородных зарядов. Они использовали в качестве основного вооружения лазеры. Так вот, исходя из такой предпосылки, действия пришельцы не только логичны, но единственно верны. «Точно!» — подхватил его мысль Булганин. «Во-первых, сфера начала противодействие против АРК без видимой причины». Наши корабли всего лишь приближались к ней, не активируя системы вооружений. То есть механизмы противника работали на упреждение вероятного лазерного залпа. Такая тактика, между прочим, может объяснить микромодульную архитектуру объекта. Попробуй поразить миллионы отдельных октаэдров, когда они так лихо рассеиваются в пространстве. Думаю, если бы не ракетный залп, то уничтожив наши РК, «Сфера вновь приняла бы первоначальный вид!» «Логично», — согласился адмирал. «Из этого вывод. На первоначальной стадии наши средства обороны будут эффективны, пока противник не извлечет урок из собственных поражений. Вопрос. Насколько быстро иные поменяют тактику?» «Это легко выяснить повторной атакой. Нужно бить их на дальних подступах. Чем меньше сфер достигнет пояса астероидов, «Тем легче нам будет удержать линию обороны в плоскости Эклиптики», — ответил Булганин. Выслушав его, Лозин взглянул на часы. Через 10 минут расширенное совещание с участием технических специалистов флота. Послушаем, что скажут они. А пока... Иван усмехнулся. «Водки не предлагаю, а вот по чашечке кофе выпить успеем». В конференц-зале, оснащенном самой современной демонстрационной аппаратурой, собрались все ведущие специалисты технических служб, командиры отдельно дислоцированных подразделений, защищающих внешние и внутренние рубежи обороны, капитаны космических кораблей и командиры эскадрилей многофункциональных штурмовиков-перехватчиков, базирующихся как на стационарных космодромах, так и на борту носителей флота. Всего в зале присутствовало порядка 500 офицеров. Адмирал Лозин, открывший совещание, был немногословен. «Господа офицеры!» Он сделал небольшую паузу, давая словам отзвучать негромким эхом. «Флот иных, который мы ждали на протяжении стольких лет, вошел в границы Солнечной системы. Попытка контакта с произвольно избранным кораблем противника успехом не увенчалась». Мы были готовы к подобному обороту событий. Как только стало ясно, что АРК, сближающиеся с инопланетной сферой, атакованы, нами были задействованы два автоматических ракетных крейсера, которые уничтожили сферу пришельцев серии термоядерных взрывов. В результате мы потеряли звено автоматических разведчиков и оба ракетных крейсера, но получили подробную запись события с датчиков следящих систем, Загоде размещенных по всей протяженности орбиты Плутона. Расшифровку данных телеметрии сейчас прокомментирует полковник Херберт. Свет в конференц-зале померк. Включившееся устройство голографического воспроизведения превратили сумрак в звездную бездну. Казалось, что огромная сфера инопланетного корабля медленно движется над головами людей. «Господа, прошу внимания!» Раздался в напряженной тишине голос Джона Херберта. «Перед вами сферический корабль иных, цивилизаций, о существовании которой нас информировали Ксенобиани. Воспроизведение записи замедлено. Сейчас вы увидите момент, когда сфера начала реагировать на приближение наших кораблей разведки». Над головами собравшихся появились три крохотные точки АРК – находящиеся в нескольких тысячах километров от инопланетного объекта. Запись действительно была детализирована и замедлена до такой степени, что каждый мог различить, как от огромного сфероида внезапно начали отделяться отдельные элементы внешнего слоя обшивки. Небольшие октаэдры, до этого плотно сопряженные друг с другом, пришли в одновременное движение по всей видимой глазу площади сфероида. Даже при замедлении записи сотням тысяч отдельных элементов конструкции потребовалось несколько секунд, чтобы отойти на расстояние в 10-15 метров от корабля. При этом на их гранях наблюдались явные сполохи статического электричества. Вслед за первым слоем в движение пришел второй, за ним третий, превращая четкий геометрический контур сферы в расплывчатое пятно. Одновременно октаэдры совершили перестроение, образуя рассеянные шаровые скопления, содержащие до тысячи модулей. На записи было четко видно, как три новоявленных образования отделились от облака и начали движение в сторону АРК, сближаясь с ними на встречных курсах. Херберт коснулся сенсора, остановив запись. Лазерная указка в его руках наложила крошечное алое пятно на голографическую проекцию корабля иных, от которого, судя по поясняющим надписям, к этому моменту успел отделиться седьмой слой октаэдров. Восьмой слой автономных модулей уже не выглядел монолитным. Сканирующие системы смогли зафиксировать детали, которые попросту не успевал заметить человеческий глаз из-за скорости реальных событий и помех создаваемых плотным облаком, отделившихся от корабля сегментов. По всей площади незначительно уменьшившейся в диаметре сферы четко просматривались отверстия, обрамленные плотно сопряженными группами октаэдров. Огонек лазерной указки скользнул по нескольким уплотнениям, очерчивая их. «Это система вооружения инопланетного корабля», пояснил Джон Херберт. «Отверстия являются открывшимися портами, в глубине которых расположены испускающие трубки лазерных излучателей. Мы смогли установить это, зафиксировав работу устройств накачки. При этих словах Херберта голограмма сферы изменилась. Несколько еще не отделившихся слоев приобрели прозрачность, обнаружив скрытые под ними уплотнения, от которых к центру объекта тянулись тонкие линии. Перед вами централизованная система ядерной накачки. В сердце сфероида расположена особая область, где протекают реакции деления урановых ядер. Обратите внимание, все компоненты конструкции выполнены из модулей, однотипных по внешнему виду, но несмотря на схожесть, они, в зависимости от специализации, имеют серьезные различия в химическом составе, В центре мы видим октаидры, содержащие высокий процент радиоактивных веществ. В свою очередь, они окружены слоем модулей, чья структура позволяет преобразовывать тепловую энергию в электрическую. Далее, особый вид октаэдров образует энерговоды. Огонек лазерной указки прошел вдоль линий, ведущих от центра инопланетного корабля к его периферии. «И, наконец», — продолжил Херберт, Мы видим расположенные параллельно энерговодом оптически прозрачные скопления, собственно формирующие непосредственно стержни испускающих трубок. Перед ними сканеры зафиксировали слой модулей с переменными физическими свойствами. Они служат дозаторами импульса, пропуская либо блокируя потоки фотонов. Почему в таком случае сфера не задействовала лазеры? Херберт был готов к ответу на подобный вопрос. «Мы проанализировали поведение объекта, моделируя различные ситуации. Зная технические характеристики кораблей расы «Ксенобиан», мы ввели их ТТХ в кибернетическую систему и пришли к следующему выводу. Если бы против сфероида действовали корабли чужих, то внешние слои отделившихся октаэдров успели бы удалиться на значительное расстояние от корабля «Матки», рассеившись в пространстве. Очевидно, такая тактика является традиционной для кораблей типа сфера. Они сбрасывают внешние слои обшивки, обнажая лазерные порты, которые начинают вести интенсивный огонь по крупным малоподвижным целям, в то время как группы отделившихся октаидров, имеющих высокую прочность, атакуют малые корабли, поражая их механическим способом как мы могли наблюдать это в случае с АРК. «Почему не был произведен лазерный залп?» — повторил вопрос адмирал Лозин. «Наши ракетные крейсера действовали намного быстрее, чем аналогичные по размеру боевые единицы Ксенобианского флота. Произведенный ракетный залп, очевидно, был распознан сенсорами сферы как запуск сверхмалых кораблей. К тому же октаэдры, принадлежащие к внешним слоям, Еще не успели рассеяться в пространстве. В этой ситуации сработал иной механизм защиты. Лазерный зал был отменен, и сфероид продолжил послойно сбрасывать составляющие его модули, пока не разделился полностью. Они не предполагали, что атака завершится серией термоядерных взрывов? «Трудно судить, что они предполагали», — ответил Херберт. «Но можно утверждать» что управляющие системы сфероида действовали по хорошо отработанной схеме. Если на минуту представить, что крейсера выпустили бы не ракеты с термоядерными боеголовками, а сверхмалые истребители или обычные снаряды, то ущерб для сферы свелся бы к тому минимуму, который необходим для поражения приближающихся целей. Учитывая общее количество модулей, потеря трех-четырех сотен октаэдров не критична для корабля иных. Отбив атаку, сфера восстановила бы прежнюю структуру до уровня активации лазерных портов и уничтожила бы наши крейсера потоками когерентного излучения? Два вопроса, господин Херберт. Адмирал Лозин обращался к своему давнему соратнику с подчеркнутой сухостью. Во-первых, где расположены и как функционируют командные системы сферы? И во-вторых, При условии сохранения целостности внешней обшивки, какой урон мы могли нанести инопланетному кораблю подрывом термоядерных зарядов? Джон Херберт сделал несколько переключений на дистанционном пульте управления, и голограмма корабля иных вновь стала непрозрачной, вернувшись к исходному состоянию, когда все октаэдры оставались на предназначенных местах. Расчеты показывают, что при атаке замкнутого сфероида произведенная серия взрывов приведет к следующим последствиям. Два слоя октаэдров, попавших под удар плазмы, испаряются, сгорая в потоках ионизированного газа. Третий слой подвергается деструкции вследствие высоких температур, что ведет к размягчению их сплава и спеканию отдельных элементов слоя друг с другом. Далее потоки заряженных частиц проникают на глубину 10-12 слоев, что приведет к неизбежному нарушению взаимосвязи между отдельными октаэдрами. То есть третий слой, частично расплавившийся и тут же остывший, будет испытывать давление изнутри от потерявших сопряжения элементов. Это, вне сомнения, выведет корабль из строя, но не разрушит его ядра. К сожалению, мы не знаем, каким образом пришельцы осуществляют ремонт подобных повреждений. То есть в данном случае полное уничтожение сферы явилось следствием ее неверных действий при обороне? Абсолютно точно. Вы не ответили на первый вопрос. Да, я помню. Херберт вернул сфере прозрачность. Некоторое время манипулировал слоями, пока не добился требуемого результата. Анализ энергетической активности показал, что четыре слоя октаэдров, расположенных непосредственно за термоэлектрическими модулями, потребляют энергию ядра, преобразуя ее в импульсы, передающиеся независимо от энерговодов. Предположительно, это и есть искомые командные модули. Анализ распространения импульсов от упомянутых слоев показывает, что они отправляли два вида сигналов. Непосредственно целым слоям и отдельным группам октаэдров, принадлежащих к разным уровням, но обязательно сопряженных друг с другом. Более того, после полного распада сферы на отдельные элементы, модули командных слоев занимали центральное место в скоплениях, используя внутренний энергоресурс для генерации управляющих импульсов. «Херберт, я отдавал приказ проанализировать управляющую структуру». Она имеет что-то общее с нейроподобными сетями? Нет, у меня пока не готово категоричное обоснование, но кроме послойной структуры я не вижу аналогии с нейросетью. Предварительно могу предположить, что модули управляющих слоев дублируют друг друга, имея в подчинении определенное число октаэдров. Это косвенно подтверждают результаты сканирования, которые зафиксировали одинаковые импульсы, передаваемые различными модулями управления к сопряженным с ними группам исполнителей. Еще одним доказательством отсутствия нейросетевой структуры может служить сам факт дееспособности командных модулей после распада сферы на отдельные элементы. Если мы не имеем дела с принципиально новой для нас технологией, то мне трудно допустить, что одна нервная клетка, оторванная от себе подобных, способна в полном объеме руководить группой исполнителей. В таком случае, что представляет собой отдельно взятый управляющий модуль? «Это компьютер, не очень мощный, обладающий ограниченным объемом программ, способный руководить определенным числом исполнителей в рамках заранее известных ситуаций. Предупреждая следующий вопрос, скажу, что по моему предварительному выводу, управляющие слои сферы являются сетью, но не обученной, а запрограммированной». «Сеть может накапливать, систематизировать информацию, вырабатывать новые подходы к ситуации, реагируя на изменения условий внешней среды?» «Несомненно, но не на уровне интеллекта», — ответил Херберт. «Впрочем, это еще следует доказать», — тут же оговорился он. «Для однозначных выводов у меня недостаточно фактического материала».